В антрактах между пением, которые соблаговолили прослушать также самбо, подававший чай, восхищенная кухарка и даже экономка миссис Бленкенсоп, собравшаяся на лестничной площадке, велась подобающая случаю сентиментальная беседа. Среди песенок была одна такого содержания, ею и завершился концерт. «Над топями нависла мгла, уныло ветер выл, а горница была тепла».